Глава 33. Тобиас. Оставив мэйр, я сел в машину и только через час с лишним, когда был уже в 150 километрах от кампуса, понял, куда я еду. Припарковав машину глубокой ночью, иду к дому и не успеваю вытащить ключ, как дверь распахивается. Мама стоит на темном крыльце и ждет меня. По дороге я позвонил ей и все рассказал. «Возвращайся домой, милый», — сказала она. Мое решение приехать к ним было единственно правильным, они с папой нужны мне сейчас. И я укрепляюсь в этой мысли, когда вижу мамины глаза, полные слез. Все внутри меня рушится, и я падаю в ее объятия, как в детстве. Мама, я люблю ее и не могу потерять. О, дорогой, я понимаю, плачет она еще крепче сжимая меня. Я облажался, и мне от этого невыносимо сглатываю. Я вёл себя как отморозок. А ведь вы с отцом воспитывали меня по-другому. Прекрати, милый, — мамин голос дрожит. Мне жаль. Прости за всё, что я сделала не так. Ты мой сын, и я люблю тебя. Подходит отец и кладёт ей руку на плечо. Он через силу улыбается, а когда делает шаг навстречу, я обнимаю его. Всё наладится, сын, — говорит он, похлопывая меня по спине. Не знаю, пап. Я ничего не могу сделать. Так. Он отстраняется, сжимает мои плечи и смотрит мне в глаза. «Ты можешь все, Слышишь?» Хватка крепнет. «Ты — Тобиас Круз. Человек чести. Ты сильный и решительный. Ты никогда не сдавался и сейчас не сломаешься». Мой взгляд затуманивается. «Как я могу вернуться на поле, зная, что ей больно?» Папа поглаживает меня по щеке. «Сынок, страдает не только Мэйр. Твое сердце тоже болит и ноет, и она знает это. Но и ей, и тебе будет еще больнее, если ты перестанешь играть. Ты же сам это понимаешь. Я киваю, но меня мучают и другие вопросы. А насчет тренера что? Как я могу спокойно вести игру, зная, что он поблизости? Да я и так еле сдерживаюсь, чтобы не прибить его к чертям собачьим. Тогда уничтожь его своими поступками. Видит Бог, ты в десять раз выше его сын. Резко выдохнув, опуская голову, но отец берет меня за подбородок и заставляет поднять. Ты. В глазах его стоят слезы. Ты наш сын, а теперь ты стал настоящим мужчиной. Любые родители будут гордиться таким, и ты покажешь этому ублюдку, чего стоишь. Сейчас ты немного отдохнешь, а потом сядешь в этот пикап, вернешься и сделаешь то, к чему ты стремился и готовился всю свою жизнь. Сначала покажешь всему миру, кто ты такой. А затем продемонстрируешь то же самое этому подонку. А мы будем рядом. Я и твоя мама. Голос его срывается. Независимо от твоих действий, от твоих желаний и нужд, мы всегда будем на твоей стороне. Всегда. Я знаю. Они будут рядом. Мои родители. Они в меня верят. Я не тень своего брата. Я — это я. Киваю, переводя взгляд с мамы на отца и обратно. У меня все получится. Я сделаю это для них, для нее, для себя. Я разорву всех к чертовой матери. Мейер, я справлюсь. Повторяю себе в сотый раз, пока иду к спортивному отделу. Сама я слабо верю в это, но другого пути нет. Мне надоело жить под чужим влиянием. Невыносимо. Все, что у него есть против меня. Это подписанный мною договор, причем подписанный под его нажимом. Я согласилась принести жертву, потому что испугалась потерять своего ребенка. Мне пришлось отказаться от парня, которого люблю всем сердцем, чтобы Томас Рид, человек, за которого я по глупости вышла замуж, не смог забрать мою дочь. Но больше никаких жертв. Я не могу жертвовать своим будущим и будущим Бейли. После рождения дочки я нуждалась в деньгах, а значит, в поддержке Рида. И он знал об этом. Уверена, мы оба ненавидели эту ситуацию. Если бы я ушла сразу, как только поняла, с каким уродом связалась, мне бы пришлось бросить учебу, потому что я не смогла бы потянуть самостоятельно оплату за обучение, сколько бы подработок не взяла. Уйти от него означало заживо закопать себя. Но почему должна страдать Бейли? Моя девочка заслуживает большего. Я была вынуждена согласиться на то немногое, что Рид предложил мне. И даже нашла утешение в том, что у ребенка будет безопасное место, которое условно можно назвать домом. Через два года, которые не отложатся в памяти малышки, Я окончу университет и смогу самостоятельно дать ей все, что необходимо. Мы будем свободны от Томаса Рида, и она, я надеюсь, никогда не узнает о ненависти в его сердце. Так же, как и он никогда не узнает о боли, которую причинил мне. Ему все равно. К чужой боли он не чувствителен. У меня закружилась голова, когда он пообещал положить мир к моим ногам, а вместо этого он попытался сделать из меня предверный коврик. Но сквозь боль приходит облегчение, а если пестовать в себе чувство вины, что я сама виновата во всем, боль будет бесконечной. Но все, хватит. Томас Рид мне больше не нужен ни в каком качестве. С этой мыслью, высоко подняв голову, Вхожу в его кабинет. Он вскидывает голову и вскакивает со своего места. Но замирает, когда я с грохотом бросаю сраный ноутбук, подаренный им на стол. Умом тронулась. Он сверкает глазами. Наверняка видела, как автобус команды загружался у входа. Тебя тут и близко быть не должно. Делаю глубокий вдох и говорю. Я ухожу. Зрачки сужаются еще больше. Что значит «ухожу»? С меня хватит. Работы, университета и всего прочего. Решила бросить учебу? Перевожусь. Во Флориду. Он удивлен, но не более. Вероятно, считает, что это пустая угроза с моей стороны. Что... Растягивает он. Да-да, перевожусь. Поскольку ты, муж, раскопаешь любую информацию, связанную со мной, смысла скрывать нет. Мне дают стипендию, покрывающую все расходы за обучение. И там нет никакой необходимости отчитываться о доходах супруга. Бейли получит место по программе раннего развития детей. И они предоставляют жилье молодым семьям. Мы уедем сразу, как только закончатся занятия, и больше не вернемся. Рид прищуривается. Я не буду отправлять чеки по почте через всю страну. Они мне и не нужны. Я не собираюсь подписывать никаких документов о разводе. Что ж, я могу подать на тебя в суд. Он выдвигает вперед подбородок. «А ты не забыла, что речь идет о...» э... «Не продолжай. Тороплюсь прервать его, затем качаю головой, чтобы контролировать слезы. Даже не вздумай напоминать. Ты больше не можешь задавать вопросы, а я больше не обязана отчитываться перед тобой. Прекрасно помню условия контракта, но в нем ни слова не сказано о том, что я должна быть привязана к этому месту и видеться с тобой каждый день». Поэтому я забираю свою дочь, и мы уезжаем. Но прежде чем ты начнешь жить в свое удовольствие, позволь сказать тебе кое-что. Кладу руки на стол и наклоняюсь вперед. Знаю, что тебе все равно. Так что живи. Улыбайся, смейся, ищи себе новых юных дурочек. Мне без разницы. Все усложнилось, когда ты снюхалась с моим питчером. Нет. Я не хотела шептать, но голос внезапно перестал подчиняться. Все усложнилось с того момента, когда ты начал манипулировать мной. То есть практически с самого начала. Когда ты загнал меня в брак, просчитав последствия. Я предложил, ты согласилась, не так ли? Верно. Согласилась но я была наивна и напугана своей беременностью, и ты решил спасти свою задницу. Теперь-то меня уже ничем не удивить, говорю я, глядя на мерзавца. А тогда? Мне надо было сразу догадаться, какие цели ты преследуешь. О, да, я помню нашу первую встречу в вестибюле учебного центра. Ты умеешь произвести впечатление, но ты предлагал подвести меня до дома только поздно вечером, когда никто не увидит. Первый раз ты поцеловал меня в машине с тонированными стеклами. Все было очевидно, но я была молода и глупа. Выпрямляюсь, он смотрит на меня, потирая рукой челюсть. Но я уже не та наивная девушка, Рит. Качая головой, поворачиваюсь и иду к двери, но его слова заставляют меня остановиться. «У меня нет ненависти к тебе, Мэйер», — говорит он в спину. «Ты ведь знаешь это, правда?» Оглянувшись через плечо, встречаюсь с голубыми глазами. «А я хочу, чтобы ты ненавидел меня. Ты ведь знаешь это, правда?» Не жду ответа, просто ухожу. Ожидаю, что чувство свободы окрылит меня, снимет скопившееся напряжение и развеет дымку в голове. Но ничего не поменялось. На самом деле становится хуже. Ноги начинают дрожать, но это никак не связано с человеком, которого я оставила позади. Все дело в том, кто смотрит на меня из окна автобуса на стоянке. Губы Тобиаса складываются в легкую улыбку, как будто говоря. Все в порядке, малышка репетитор. Иди. Он дает понять, что с ним все хорошо, и он все понимает. Показывает мне, что держит обещание. Он делает то, о чем я попросила. То, что должен. Слёзы застилают глаза, но я тоже улыбаюсь. «Я горжусь тобой», — Тобиас Крус. Выражение его лица меняется, как будто он услышал меня. Кивает, и я отвечаю ему тем же. Красивые, полные печали глаза закрываются. Наружу рвется плач, но я делаю так, как будет лучше для него. Для нас обоих. Спешу прочь так быстро, как только могу, чтобы он не увидел моих слез. Это самая трудная и долгая прогулка в моей жизни. Прощай, мой красавчик.